Глава 9, в которой два профессора признаются в бессилии науки. Дрозофилов был холостяк и жил в небольшой однокомнатной квартире в том же доме, где находился и Ниизя. Большого различия между его жилищем и его лабораторией не наблюдалось. Стены комнаты были увешаны не картинами, а штриховыми изображениями змеев-горынычей и драконов оборотней или хаманок, предметов видовства и чародейства. На подоконнике стоял аквариум, на дне которого лежали какие-то катышки размером с грецкий орех, очень странные на вид. Еремей Птоломеич был убежден, что это яйца морского змея, страшного чудовища, погубителя многих кораблей. Из катышков вот уже третий год не вылуплялся ни один змеёныш, Но Дрозофилов упорно менял воду в аквариуме и сыпал туда всякие питательные вещества. «Ничего», — говорил он неверующим, — «мы еще поглядим через годик-другой, еще ахнете». Левон Тигранович думал несколько иначе, но в споры не лез. «Ученый сам должен понять свою ошибку», — считал он твердо. «Отрицательный результат, если он понят и проанализирован, тоже шаг вперед в науке». Пока Еремей Птоломеич заваривал чай на кухне, Костя с интересом прочел несколько поздравительных адресов, висевших рядом с изображениями лешаков и домовых. На одном адресе было написано «Дорогой и горячо любимый Еремей Птоломеич, поздравляю тебя с твоим полувековым юбилеем и желаю тебе прожить еще тысячу лет. Спасибо тебе за то, что ты сделал из меня настоящего человека. Твой Федька». «А почему он не написал «друг», а просто поставил буковку «Д», спросил Костя Ливона Тиграновича, примастившегося рядом в кресле. Места, что ли, не хватило?» «Это «Д» не «друг» означает», — ответил Анчуткян, поворачивая голову в сторону поздравительного адреса. «Просто Федя из-за стеснительности своей так подписывается. А полностью будет «домовой». Домовой? – переспросил Костя. И Еремей Птоломеич сделал из него человека. Как видишь, кивнул Анчуткян на поздравительное послание неизвестного Кости Федора. Хотя я считаю зря он так поступил. Хороших людей на земле много, а вот домовых сейчас… Он не договорил и горестно махнул рукой. Такой экземпляр пропал. А вы мне поможете? – Тихо спросил Костя, склоняясь поближе к Левону Тиграновичу. Пусть Петя Брыклин снова настоящим человеком станет, ведь Федору вы помогли. Анчуткян не успела ответить, в комнату вошел Еремей Птоломеич с подносом в руках. На подносе стояли чашки, сахарница и вазочка с конфетами. «Прошу к столу», — пригласил хозяин гостей. Чай был вкусный, с добавлением каких-то неизвестных Кости трав. От чашек даже на расстоянии чувствовался волшебный аромат. «Никогда такого не пил», — признался Костя, на миг позабыв свои беды. «Феденька рецепт прислал», — похвалился Дрозофилов. «Рецепт и травки. Могу поделиться, юноша». «Спасибо», — поблагодарил Костя, но, вспомнив при упоминании Феденьки, зачем он приехал, спросил. «Так как же, Еремей Птоломеич, насчет Пети-то?» «А ты как думаешь?» «Тиграныч» переадресовал Дрозофилов Костин вопрос своему коллеге. «Может, наука помочь юношам или нет?» «На данном этапе?» — уточнил Анчуткян. «Да, на данном этапе». «На данном этапе нет», — признался Левон Тигранович. «Они будут...» — тут он кивнул на Костю. «Раздваиваться. А нам их...» «Обратно сдваивать?» «Нет уж, дудки». «Да я-то не против. Мне и отдельно неплохо живется, но Петька...» «Он-то как?» «А никак», — отрезал суровый дрозофилов. «Пусть теперь один поживет, без альтера эго». «Не получается у него. Опять кто-то мучает». Костя отставил чашку в сторону и положил конфету на развернутый фантик. «Так и грызет Петьку, так поедом и ест». «По ночам?» — спросил Анчуткиан, «И по ночам, и по утрам, и днем», — Костя подумал и вспомнил, — «и по вечерам тоже грызет». «Такой вредина попался, хуже меня!» Дрозофилов посмотрел на Костю и улыбнулся. «Да ты вроде бы милый юноша, добрый». «Мужчина настоящий», — подтвердил Анчуткиан. «Ради глупого мальчишки жизни своей не жалеешь. Пожертвовать собою ради него готов. Молодец!» а вы на моем месте как бы поступили?» Спросил Костя, обращаясь сразу к обоим профессорам. «Если бы вы отделились, а тот, ну, первый, который мучиться бы стал...» «Ну, во-первых, это еще разобраться нужно, кто из вас первый, а кто второй», заметил Еремей Птоломеевич. «Может быть, ты главнее?» «Ну, а во-вторых, нам такая идея в голову...» Он посмотрел на Анчуткиана, и тот с полуслова... Поняв мысль своего друга, согласно кивнул головой. «Ни за что бы не взбрела. Отделять от себя второе «я», лишать себя индивидуальности, голоса совести — какой-то бред». «Да он сгоряча хмуро буркнул Костя. Уморушка стояла рядом, ну и...» «Так ты говоришь, что все натворила Уморушка», — снова уточнил Дрозофилов. «Юная лесовичка из Муромской чаще...» Она, вздохнул Костя, торопыга ужасная. Сначала наколдует, а потом думать начинает. Дитя своего времени, что поделать, изрек, впавший в глубокую задумчивость Левон Тигранович. Какое дитя, возмутился Костя. Первый класс уже кончил, а пора бы посерьезнее стать. Анчуткиан тяжело вздохнул и махнул рукой. Реки она не поворачивает, каналы не роет. Да вроде бы нет, растерялся Костя. «Вот видишь», — улыбнулся Дрозофилов, — «а ты, говоришь, уморушка большая. Не доросла она еще до настоящих подвигов». Калина Калиныч, ее дед, старый уже лешак, «А тоже реки не поворачивает», — обиделся за леших Костя. «Деревья сажает, русло рек чистит, а уж река сама течет, куда ей хочется. Если реки будут делать, что им хочется, то всякой рабой займутся сотрудники «Союз Гидров с спросил Анчуткиан. «Призыв наших дней в Волгу на Арыке станет ненужным, и так существует альтернативное предложение сделать из Волги море». «Этим занимается Волгомор», — уточнил Дрозофилов. «А Волгомор своего добьется». «Он уже добился», — с горечью воскликнул Анчуткян. «Несмотря на все мои предупреждения, и что мы имеем на сегодня, — он стал загибать пальцы». Русалки повывились, водяные целыми семьями высохли от горя. Кикиморы, если и встречаются, то разве что в низовьях. И все почему? — Почему? — спросил Костя. — Потому что на Волгомор нету правы в стране. В старину от Чуда Юда житья водяным не было, а сейчас от Волгомора. — Может быть, Калина Калиныч вмешается, — предположил Костя не на шутку, встревоженный судьбой Великой реки. — Он страсть какой лютой, если природу обижают. «Каждый раз Калиныча не позовешь, — печально промолвил Еремей Птоломеич, — придется людям самим выкручиваться. Если они свои вторые я отделять начнут, им ни за что не выкрудится. с горячностью, — свойственной южанам произнес Ливон Тигранович. — Альтер-эго, может быть, и пойдет природу спасать, а вот Петя Брыклин! — Анчуткян не договорил и только криво усмехнулся. «Брыклин тоже пойдет», — обиделся за Петю Костя. «В нем новый альтер-эго завелся. Он Петьку загрызет, если тот откажется». «Что ж, хорошо, если так», — сказал Дрозофилов, наливая гостям еще чаю. «Значит, вопрос о вашем воссоединении отпадает сам собой». «Почему?» — удивился Костя. «У человека должно быть одно второе, я о ней несколько объяснил Еремей Птоломеич. Брыклин снова его имеет». Это, конечно, чудо, но наука и вполне объяснимое. «А мне что делать?» — спросил Костя. «А ничего», — ответил за друга Анчуткян. «Живи, радуйся жизни, получай образование и культуру». «Образование тебе дадут в школе, а культуру придется добывать самому», — добавил Дрозофилов. «Я добуду», — пообещал Костя, — «и учиться я стану хорошо, вот увидите». В этот момент у входной двери раздался протяжный звонок. «Еще гости пришли», — сказал, улыбаясь дрозофилов, и пошел открывать дверь. Каково же было его удивление, когда он увидел на лестничной клетке кота, вцепившегося одной лапой в электрический провод, а другой, готового во второй раз нажать на кнопку звонка. «Пардон», — сказал кот виновато и, отцепившись от провода, шмякнулся на пол. «Извините, что потревожил». Услышав знакомый голос, Костя выбежал в коридор. «Иван Иванович! Костенька, мальчик мой родной, нашелся!» И говорящий кот тигриным прыжком сиганул на грудь альтера эго. «Это был, конечно, Гвоздиков».